Глава 8. Карпинская. Так кто же такая была эта новоявленная Дева Мария нашей современности, которую я так опрометчиво выпустил из своего поля зрения? Для полной ясности картины мне нужно было как-то это выяснить. Кто она? Что она? Что она делала в этой секте? И почему Дева Мария так же быстро оставила своего Христа, как и появилась возле него. Материалов на эту Карпинскую у меня почти не было, а Михаил о ней тоже знал мало. Оставалось начинать копать информацию из каких-то сторонних источников. Только вот где их взять, но кто ищет, тот всегда найдет. В ближайшие дни я посвятил поиску источника информации про Карпинскую. Я купил в киоске печати справочник и стал искать. Что искать, я толком не знал. Просто просматривал различные организации Минусинска, которые могли бы стать источником информации. И достаточно быстро нашел. Нашел общественную организацию, которая занималась вопросами сектанства и религии. Это была Минусинская общественная организация по реабилитации от деятельности всевозможных сект. Это как нельзя подходило. Уж про секту Виссариона они должны были знать достаточно много, а значит и про Карпинскую. Я позвонил директору этой организации. Это оказался мужчина, уже в почтенном возрасте, Ефимов Николай Филиппович. «Здравствуйте, Николай Филиппович». «Меня зовут Александр Точка, я журналист из Москвы», — представился я. «Добрый день, что вам угодно?» «Николай Филиппович, я веду журналистское расследование в отношении небезызвестной секты Виссариона. В связи с этим я хотел бы с вами встретиться и задать вам несколько вопросов, если вас это не затруднит». «Ну что же, подъезжайте, задавайте». Я с удовольствием отвечу вам на вопросы и расскажу все, что знаю об этом. И меня это никак не затруднит. Спасибо вам большое. Могу я подъехать сейчас? Да, нет вопросов. Я вас жду, подъезжайте. Записав адрес этого центра и быстро собравшись, захватив с собой свой боевой блокнот, ручку и диктофон, я вышел из гостиницы. Я уже без удивления заметил всю ту же машину с тонированными стеклами, которую в последнее время замечал возле себя всегда. Я отправился пешком по тротуару в сторону окраины города. Транспортом было пользоваться бессмысленно, городок был небольшой и идти было совсем недалеко. Центр реабилитации находился на окраине города. Но до этой окраины было всего лишь 15 минут ходу. Да и вообще ходьба полезна. И воздух свежий, и в движении. А специалисты говорят, что при ходьбе работают все органы человека и все мышцы. И 30 минут прогулки продлевают жизнь на год. Так что я решил подарить себе полгода жизни. Идя по городу, Я не забывал изредка незаметно поглядывать по сторонам. Машина от меня не отставала. Ну что же, пусть катаются, разделать нечего. А мне нужно было делать свое дело. Так, осматриваясь по сторонам, дыша свежим минусинским таежным воздухом, я минут через пятнадцать был возле центра реабилитации от сект. Это оказалось совсем маленькое, одноэтажное, бревенчатое здание, еще совсем старый, может быть даже до советской постройки, и весьма обветшалое. Да, государство у нас на организации такого рода, которые очень нужны многим простым смертным, пострадавшим от уродов, не сильно обращает внимание. Ни для кого не секрет, что такие организации давно уже живут почти за собственный счет. А тем более тут, в провинции, в такой далекой от Москвы Сибири.